Глава 16. Аньфэн, 8 месяц. Нима ни другие жители Аньфэна не посмели носить траурную белую одежду в память о малыше Го. О нем напоминала лишь мемориальная табличка, которую Джу повесила в храме по просьбе Ма, и даже она была спрятана за именами всех других усопших. Солдат Малышаго отдельно назначенному вместо него командиру И. Сунь был единственным командиром, оставшимся на стороне правого министра Го, но Ма не виделась ни с кем из них после смерти Го. Было очевидно, что Чэнь только ждет момента, чтобы сделать последний ход и уничтожить группировку Го окончательно, и уцелеют только те, кто безоговорочно на стороне Чэня. После этого не останется никого, кто мог бы обуздать Ченя, кроме покорного параноика, первого министра. в отличие от первого министра, Лю Чэнь добивался поражения империи Юань не ради народа Наньжэней, которые доверились красным повязкам и сияющему князю, а ради создания своего собственного мира террора и жестокости. Эта мысль должна была наполнить Ма ужасом. В основном так и было. Но в тот вечер, когда она спускалась по ступеням храма в красном подвенечном платье и под вуалью, она почувствовала, что её тревоги сменились новой лёгкостью. Всю жизнь она провела, рассматривая предстоящий брак как долг. Она и мечтать не могла о том, что свадьба может стать спасением. Но один невероятный человек подарил ей нечто такое, чего не должно было существовать. Ее вуаль окрашивала весь мир в красной, И на этот раз красный цвет напоминал ей о счастье, а не о крови. Сквозь вуаль она с изумлением и радостью смотрела на человека в красной одежде, ведущего ее вниз по лестнице, засвязывающий их шарф. Она не представляла себе, что готовит ей будущее знала только, что в этой жизни оно может быть другим. Джу уже спустилась к толпе желающих их поздравить у подножья лестницы, но внезапно остановилась и поклонилась. Ма, стараясь рассмотреть подробности сквозь вуаль, подошла и также внезапно остановилась рядом с ней. Господин Джу приветствовал его Чэнь, пробираясь сквозь толпу. По обеим сторонам от него люди склонялись перед ним, как стебли под ветром. Или, полагаю, вас надо назвать командир Джу, так как вы теперь женаты? Я едва узнал вас без ваших серых одежд. Поздравляю. Он с улыбкой вручил Джу подарок. И я вижу, что ваша новобрачная, прекрасная Масюин, Даже под защитой вуали, мас ёжилась под пронзительным взглядом его тигриных глаз. Он вежливо обратился к ней. Я гадал, не наступит ли очередь командира Суня попасть под струю горячего чая, поскольку он такой привлекательный молодой человек. Но я знал, что вы умная девушка. Хороший выбор. Он снова повернулся к Джу. Первый министр шлёт свои поздравления. Он о вас высокого мнения, командир Джу. Он часто говорит, что хочет, чтобы солдаты других командиров научились у ваших людей дисциплине и покорности. Заместитель командира И, например, унаследовал отряд, особенно нуждающийся в этом из-за ошибок его предшественника. Чэнь говорил спокойным тоном, но его внимание к Джу Напомнила ма булавку коллекционера, занесенную над насекомым. Ваш заместитель, тот высокий человек с короткими волосами, спросил он, тоже был монахом. Если Джуй была так же встревожена, как ма, она хорошо это скрывала. Министр, заместитель командира Сюй, тоже был прошедшим посвящение монахом монастыря у Хуан?» Замечательно сказал Чэнь. Почему бы вам не уступить его в качестве заместителя на следующий месяц командиру и, чтобы он научил их некоторым сутрам и добродетелей покорности. Что вы об этом думаете? Ма снова охватил ужас, стерев все следы легкости, которые она ощущала еще несколько минут назад. Взяв в заложники лучшего друга Джу Чэнь мог быть уверен, что у неё не будет другого выхода. Ей придётся поддержать то, что он планировал предпринять против группировки Го. Джу никак не могла этого не понимать, но она лишь поклонилась. Чёрная шляпа учёного, которую она надела на свадьбу, была точной копией шляпы Чэня, и они вдвоём напоминали классический образ учителя и ученика. Для этого недостойного командира будет честью подчиниться, если министр позволит этот слуга отправить заместителя командира после свадебного пира сегодня вечером. Чэнью улыбнулся, глубокие вертикальные морщины на его щеках стали еще глубже. Теперь они напоминали шрамы от кинжала. Конечно. Новый дом супружеской пары Джу и Ма представлял собой простую комнату в казарме. Хотя Джу увидела, что её наспех украсили красными лентами, которые в прошлой жизни были частями военного знамени. Дневной свет проникал в отверстие в грубых деревянных стенках, отчего комната производила впечатление детского домика в бамбуковом лесу. Ма сняла вуаль, висящая на шпильках для волос, украшения — Тихо позвякивали друг от друга, когда она села на кровати рядом с Джу. Джу заметила, что она села дальше, чем села бы от женщины, но ближе, чем от мужчины. Как будто вместо того, чтобы быть Джу Чонбой, Джу относилась к той же категории, что и генерал Евнух, ни женщина, ни мужчина. Эта мысль пробрала её неприятной дрожью. Она понимала, что открыв свою тайну Ма, она на какую-то долю увеличила риск разоблачения в качестве незаконного обладателя великой судьбы. Больше всего её тревожило, на какую именно долю. Риск это только риск, напомнила она себе. Если бы это была уверенность, она бы никогда так не поступила. Она старалась не думать о том грозном ощущении движущей силы, которое беспокоило ее после Дзянькана. Риском можно управлять. Она волевым усилием прогнала эти мысли и приняла веселый вид. «Ну, спасибо Чэнь Юляну. Это не совсем та свадебная романтика, о которой я всегда мечтала. Маш лепнула ее по руке. Неподвижная белая маска грима не шла ей. Джу Джуни доставала живости её подвижного лица. "О чём это ты? Монахи не мечтают о своей свадьбе. Ты права", с притворной задумчивостью ответила Джу. "Посмотри на Сюйда. Я уверена, ему никогда даже не приходило в голову ждать свадьбы. Он просто идёт и делает, что хочет". Полоска свободная от кожу вдоль лбама стала красной. Вы с ним? Джу потребовалось несколько секунд, чтобы понять смысл ее вопроса. Храни нас, Будда. Ее на мгновение охватил настоящий ужас. С женщинами, не со мной. Я не имела в виду дождь и облака, сердито сказала Ма, хотя, конечно, именно это она и имела в виду. Но он наверняка знает. Примечание. Дождь и облака чаще всего означает секс. Это была запретная тема в древнем Китае. Существовала легенда о короле и прекрасной богине, которая превращалась днём в облако и в дождь ночью. Они любили друг друга и занимались сексом. Конец примечания. «Ну, я ему никогда ничего не говорила", ответила Джу, преодолев нежелание произносить это вслух. Но он знает обо мне больше, чем кто-либо другой. Он мой брат. И, заметив виноватый взгляд Ма, прибавила: Чэнь Юлян берет его в заложники не из-за тебя. Пусть ты выросла в семье Го, но Чень Юлян не посчитает это достаточным поводом сомневаться в моей преданности. Он просто принимает меры предосторожности. Он человек умный и не хочет никаких неожиданностей, когда наступит момент столкновения. Лицо Ма под гримом было неподвижным. Преданность. Ты ведь ему в любом случае помогла бы. Джу вспомнила о привязанности Максуню. Она мягко сказала: "Я понимаю, что ты чувствуешь, Ма Сюин. Мне Чэнь Юлян нравится не больше, чем тебе". Но её холодная, прагматичная сторона видела сильную сторону его позиции. Мимо дома стопотом проходили отряды, их тени падали сквозь щели в стене на подметенный земляной пол. Из соседней двери доносились булькающие звуки и резкий запах вареной свиной требухи. Мав внезапно сказала тихо, с отчаянием: "Не делай этого, не помогай ему. Присягни на верность правому министру Го и Суньмэну". Заставь их действовать, но не отдавай ему всё и Надежда Ма напоминала взгляд на мир сквозь крылышко насекомого. Этот мир был размытым по краям вариантом самого себя. В нем линия истории неизменно стремилась к доброте и порядочности. Ма всегда чувствовала так безрассудно сильно, и это было так прекрасно, что когда Джу видела ее эмоции, Ей казалось, что её собственный внутренний ландшафт похож на голое, растрескавшееся дно озера. Она с сожалением покачала головой. Подумай, даже если бы у меня было время, сколько у меня солдат? Совершенно недостаточно. У Суньмена их, наверное, больше, чем у каждого из других командиров, но против всех их вместе. Слёзы закипели на глазах ума. Наверняка она вспомнила смерть Малышаго и его сторонников и представила себе, что то же самое грозит Сунь Мэну. Но к изумлению Джу она яростно возразила: "Нет, это ты подумай. Если ты встанешь на сторону Чэнь Юляна и поможешь ему свалить правого министра Гоя и его сторонников, ты противопоставишь своих людей другим красным повязкам". Ты думаешь, твои войны останутся после этого прежними? Одно дело убивать солдат империи Юань, а совсем другое убивать других восставших. Ты об этом подумала? Её слёзы остались непролитыми. Джу молчала. Победа Чэня над коалицией го была столь очевидной, что она даже не собиралась выбирать, на какую сторону встать, а просто следовала по единственно доступному пути. И так как это был единственный путь, она всегда считала его неприятные последствия чем-то таким, что ей придется устранять по возможности, когда наступит подходящий момент. Ей никогда не приходило в голову, что она с ними может не справиться. Она нахмурилась. Лучше иметь солдат с подорванным боевым духом, чем совсем не иметь солдат. Они следуют за тобой, потому что ты их создал, потому что ты завоевал их доверие и преданность. Но заставь их выступить против своих, и ты всё это потеряешь. Они увидят тебя таким, какой ты есть. Не их лидером, а человеком, который их использует. А когда это произойдёт, они будут следовать за тобой, только преследуя собственные интересы. Тогда как быстро, по-твоему, член Юлян, сможет переманить их к себе. Ему только надо будет сделать им предложение, с горечью сказала Ма. Точно так же, как он поступил с малышом Го. Обескураженная Джу вспомнила, с каким удовольствием командир И демонстрировал свою власть. Никто, даже сама Джу, не заметил чудовищный эгоистичный интерес И, но Чэнь заметил. Я Послушай, кричала Ма. Ты ведь этого и хотел, чтобы я указывала тебе на вещи, которых ты сам не видишь. Если ты не хочешь построить мир, где нет ничего, кроме жестокости, подозрения и паранойи, найди другой путь. Джу закрыла рот. Монахи учили, что эмпатия и сострадание это добрые чувства. Но растрескавшийся свадебный макияж Ма больше всего напоминал ей жестокие и непреклонные лица всевидящих небесных царей. Видя осуждение Ма, она почувствовала мучительный спазм в желудке. Это ощущение выбило ее из колеи. Ее пронзило такое острое чувство жалости, какого она еще никогда не знала, и одновременно наполнила нежностью и какой-то загадочной, болезненной тоской. Она смотрела на растрескавшееся, вызывающее лицо Ма, И боль усиливалась. Ей даже показалось, что надо прижать к груди кулак, чтобы облегчить ее. Всегда есть другой путь, лишь бы мне хотелось его найти. Разве она не нашла способы добиться успеха на реке Яо и в Лу, когда проблемы были гораздо сложнее? Запах еды из соседней комнаты уже подсказывал ей настолько невероятную идею, что волосы у нее на затылке встали дыбом. Ей не верилось, что она может осмелиться ее осуществить, но в то же время ей этот путь казался правильным. С тех пор, как она стала джучонбой, в мире появился аспект, который могла видеть только она одна. И на протяжении того же времени ей в голову приходили очень необычные идеи. Сейчас она осознала, что может использовать это знание. И мысль об этом доставила такое удовольствие, словно она поднялась с земли листок и обнаружила, что он идеально симметричен. В этом чувствовалась судьба. Она придвинулась по бугристому ложу к ма и осторожно прижала к её колену своё колено под красной одеждой. Я не могу открыто помочь Суньмену». Но я могу остаться в стороне таким образом, что это не вызовет подозрений у чань Юляна. Но даже в этом случае ты должна понимать, что у Сунь Мэна нет почти никаких шансов добиться успеха. Ма одарила ее яростным взглядом, в котором не было никакой благодарности, словно она просто заставила Лжу совершить обычный порядочный поступок. И это не имеет никакого отношения к желаниям самой Ма. По крайней мере, у него будет хоть какой-то шанс. Внутри у Уджу всё сжалось при мысли, что Ма будет разочарована тем, что Джу считает порядочным. Она предостерегла её. Возможно, получится лучше, но Инзы, учти, добрыми методами не найти выхода из жестоких ситуаций. Колодный мокрый ветер залетал в храм принося с собой неуместный смех. Несмотря на дождь, люди джу уже собирались в предвкушении свадебного пира. Джу опустилась на колени в красном свете массивных, как колонны свечей. Горящие фитили уже опустились глубоко внутрь свечей, поэтому их пламя создавало пляшущие тени внутри красных восковых оболочек, словно смотришь на солнце сквозь прикрытые веки. По просьбе Джу повара уже принесли в храм горшки и корзины со свадебными яствами, якобы для того, чтобы они не намокли под дождем до начала застолья. После этого Джу уже успела переставить некоторые блюда в переднюю часть храма, сняла с них крышки и оставила на виду перед множеством незажжённых ароматических палочек. Теперь она взяла одну палочку, зажгла ее от свечи, И по очереди приложила ко всем остальным. Когда они загорелись, она погасила их, и теперь с тлеющих кончиков поднимались тонкие струйки дыма. Потом отошла назад и стала ждать. Это воспоминание принадлежало человеку, которого уже не существовало. Джу вспомнила, как стояла в их распахнутом настежь деревянном доме, под ногами была засохшая кровь отца, а она смотрела на две семечки тыквы на алтаре предков. Последняя еда, оставшаяся в этом мире. Она вспомнила, как отчаянно гадала, правда ли то, что говорили жители деревни: если съешь подношение призракам, то заболеешь и умрёшь. В конце концов, она их не съела, но только из страха. Она тогда не знала, каково это видеть голодных призраков, явившихся за едой. Но тот человек, которым она была сейчас, Джу Чонба, знал. Она вспомнила, как часто проходила мимо подношений в монастыре. Это были груды фруктов, миски отварного риса, и видела склонившихся над ними призраков. Монахи всегда потом выбрасывали эту еду. Может быть, они не видели призраков так, как видел Джу. Но кое-что о них они понимали. Послышался шёпот. Просто порыв ветра под дождём. Затем струйки дыма от благовоний, все наклонились в одну сторону, как и пламя свечей, пока воск не разгорелся и не потёк красными каплями. Ледяной ветер влетел в открытую дверь, и с ним явились призраки те, которых не помнят, шли потоком. Их белые, как мел, лица неподвижно смотрели вперёд. Распущенные волосы и лохмотья одежд не шевелились при ходьбе. Даже привыкшая к призракам Джуса дрогнулась. Она подумала о том, каково должно быть генералу-евнуху всю жизнь жить вместе с ними. Возможно, он вовсе никогда не ощущал этот мир, без посредничества их холода. Призраки склонились над подношениями, как животные над кормушкой. Их шепот стал громче. Он напоминал далекое жужжание пчел. Джу смотрела на них, и у нее возникло ощущение, будто обычное обретает волшебную странность. Сердце ее наполнил восторг. Она способна видеть мир духов. Она способна видеть скрытую реальность ту часть мира, которая придает смысл всем остальным частям, и на это способна только она одна. Она использует мир духов, как другие используют физический мир. Он служит ее желанию. Она просияла, осознав, что эта удивительная способность это власть, которая делает ее сильнее и лучше. дает возможность добиться того, чего она хочет. Эта радость грела её, и она почти не замечала боли в коленях. Обычно она могла простоять на коленях много часов, прежде чем боль вынуждала её встать и начать двигаться. Но, вероятно, на этот раз она шевельнулась, сама того не подозревая. Или, может, просто вздохнула. Призраки резко обернулись. Быстрее любого из людей. Их жужжание смолкло так внезапно, что у Джу голова закружилась от тишины. Их нечеловеческие лица обратились к ней и посмотрели прямо на нее. И взгляды этих ужасных черных глаз погасили ее радость, и будто ледяные пальцы схватили ее за горло. Джу с ужасом вспомнила то зловещее ощущение, которое впервые испытала в Лу. Ощущение будто некое таинственное давление нарастает с каждым ее отклонением от пути джучонбы, и оно будет только расти, пока не случится нечто такое, что его разрешит и сделает мир опять таким, каким он должен быть. Внезапно ее затрясло. Она стояла на коленях и не могла унять дрожь. Призраки, не сводя с нее глаз, опять что-то забормотали. Сначала Джу подумала, что это всего лишь их обычное невнятное бормотание, но потом осознала, что они говорят с ней. Она отшатнулась и зажала ладонями уши, но плоть не была препятствием для звука, который издавали эти мёртвые глотки. Кто ты? Голоса призраков становились всё громче, всё резче. Джу превратилась в лёд. А ужасный звук их обвиняющих голосов, в удары гонга, грозящие разбить её на кусочки. Призраки знали, что она не тот человек, кем должна быть, каким её видели все живые. Её вера в то, что она джучонба, всегда была её бронёй. Но эти слова разоблачили её. Они содрали с неё оболочку того человека, которым она не могла быть и обнажили ее истинную сущность перед небом. Кто ты? Она будет слышать эти слова во сне. Голову стиснуло так, что в глазах потемнело. Призраки двинулись к ней. Может быть, лишь потому, что Джу находилась на пути к двери. Но вдруг стало невыносимо смотреть на их неподвижные волосы и безликие лица. Она услышала вырвавшийся у нее ужасный хрип. Сколько бы раз она не рисковала, поступая не как джучомба, эта глупая дурацкая ошибка чудовищно увеличила риск. Риски множились, копились, пока ее путь к успеху не стал узким, как игла. С трудом вскочив, она бросилась бежать. Монах, командир Джу Устроил вполне достойный свадебный пир, думал Чан Юйчунь, оглядывая увешанные фонариками навесы, которые защищали от дождя. Все солдаты Джу находились здесь. Юйчунь полагал, что если бы он сам женился на такой красавице, как Ма Сюин, ему бы тоже хотелось всех облагодаривать. Но несмотря на мясо, фонари и танцы, на праздник было не слишком похоже. Прошёл слух, что заместителя командира Сюида забирают от них как заложника. Последний признак того, что грядет нечто очень плохое. Аньфэн казался опасным, как паровой котел с наглухо закрытой крышкой. К счастью, в дополнение к еде Джо обеспечил нескончаемое поступление вина для успокоения нервов. Юйчунь и остальные напились до бесчувствия под добрыми но бдительными взглядами Джу и Масюин, сидящих на возвышении над ними. И все это время дождь бесконечно стекал с навесов и закрывал луну завесой облаков. На следующий день все ходили мрачными и страдали от похмелья. Без заместителя командира Сюй их обычные занятия пошли в кривь и в вкось, а по какой-то причине Джу никого не назначил на его место. И на следующий день Джу предоставил их самим себе. Обычно они радовались бы свободному дню, но их похмелье почему-то упорно не проходило. Они сидели, страдали от головной боли и жаловались на дождь, который явно вознамерился превратить Аньфэн в отстойник. Несколько человек начали слегка кашлять, но Юйчунь предполагал, что они просто простудились. Впервые он заподозрил нечто неладное, когда проснулся среди ночи от неприятных спазмов в желудке. Он едва успел выбраться наружу, в спешке наступая на соседей по комнате, как его вырвало. Но легче не стало. Вместо этого резко захотелось в туалет. Потом он хватал ртом воздух и чувствовал себя слабым, как переваренная лапша. Ой, как ковыляя обратно в казарму, Он чуть не столкнулся с другим солдатом, который бежал в отхожее место. Из комнаты распространялся всепроникающий запах болезни. Кажется, Юичоню следовало больше обеспокоиться таким поворотом событий, но все остатки сил ушли на то, чтобы найти свою лежанку. Он рухнул на неё и потерял сознание. Когда он пришёл в себя, Кто-то сидел на корточках у его изголовья с ковшом воды. Джу. Он едва не задохнулся от ужасной вони в комнате. Напоив его, Джу скормил ему несколько ложек соленой каши, потом похлопал по руке и пошел дальше. Время шло. Он смутно слышал вокруг себя стоны, чувствовал сковывающие его движение, насквозь промокшие от пота одеяло. А потом наконец его охватила такая зверская жажда, что он с трудом выбрался наружу на четвереньках. К его удивлению было светло, стоял день. Кто-то предусмотрительно поставил у самой двери ведро с чистой водой. Он напился, давясь от спешки и слабости, потом прислонился, тяжело дыша, к дверному косяку. Он чувствовал себя нет, не лучше. Но хотя бы в сознании, что уже было своего рода улучшением. Через некоторое время он выпил еще воды и огляделся. Освещённая полуденным солнцем улица была совершенно пуста. Над головой трепетали флаги. Незнакомый флаг их восстания, а пучок из пяти странных знамен — зеленого, красного, желтого, черного и белого цвета. В центре каждого был нарисован красной краской талисман, отводящий беду. Юйчунь долго смотрел на них, пока до него не дошёл их смысл. Чума. Юй-Чунь оказался одним из первых заболевших, и он первым выздоровел. Он не знал, потому ли что он был младше и выносливее, чем обычно, или его предки наконец-то решили о нем позаботиться. Начавшись довольно сдержанно, таинственная чума разгорелась подобно пожару. Она пронеслась по войску Джу, сбивая с ног всех, кто попался ей на пути. Болезнь, которая, по словам Дзяо Юя, была вызвана переизбытком инь в основных органах, начиналась с кашля, потом к нему присоединилась рвота и неконтролируемые испражнения, и наконец свирепая лихорадка, которая за несколько дней расплавляла весь жир в теле человека. После этого было вопросом удачи: начнет ли восстанавливаться сильно уменьшившаяся жизненная сила Ян Больного, или он станет одним из тех несчастных, баланс сил которых нарушался еще больше, их энергия Ци прекращала циркулировать, и они умирали. Командир И Опасаясь распространения чумы среди своих солдат, в панике отправил заместителя командира Сюй обратно. Первый министр приказал весь квартал вокруг храма Дзю посадить на карантин. Построили ворота, заперли их цепями, и несколько солдат и, нехотя, стояли на страже, воткнув большие пальцы рук в точки ци на ладонях в надежде оградить себя от заражения. Ворота открывали только чтобы внести еду. Даже мертвецов приказано было оставлять внутри, и их приходилось хоронить в позорных общих могилах. Избежал болезни лишь каждый десятый, и в их числе командир Джу. Юйчунь полагал, что это люди с избытком ян, но когда он изложил эту теорию Цзяо, инженер фыркнул и напомнил, что Джу похож на ощипанного цыпленка, так что вряд ли в его теле избыток мужской энергии. Джу с виноватым видом человека, который понимает, что не сделал ничего, чтобы заслужить свое крепкое здоровье, направил усилия других уцелевших на приготовление еды и уборку. Две недели он даже лично ходил по баракам, утешал пострадавших и ухаживал за ними. Затем наступил день, когда он исчез. Заболела Ма, его жена. После этого его обязанности взял на себя заместитель командира Сюй. Он обрел голову перед тем, как отправиться под начало И. Очевидно, надеялся, что подчеркнута религиозная внешность послужит ему защитой от несчастных случаев. Его голый скальп в сочетании с ввалившимися после чумы щеками вызывали у юйчуня неприятные ассоциации с рассказами о голодных призраках который бродит по сельской местности в поисках человеческой печени. Изнутри ограды карантина казалось, что в остальном Аньфэне жизнь продолжается как обычно. Время от времени Юйчунь видел отряды других командиров на учениях и слышал барабанный бой все более частых церемоний в честь сияющего князя. Однако он уже пробыл здесь достаточно долго и понимал, что то, что он видит, Спокойный, упорядоченный и послушный Аньфен — это всего лишь видимость. Джу сидела у постели Ма. Она ничем не могла помочь страданиям Ма и терзалась виной за это. По утрам девушка спала, вечером и ночью она металась в лихорадке, кричала что-то о призраках. Джу не могла ничем ей помочь, только давала попить воды, кормила кашей и меняла пропитанные потом простыни. Иногда во время этих процедур Ма приподнималась и отбивалась от Джу. В ее глазах стоял ужас. Этот ужас пронзал Джу как кинжалом. Это был страх за Джу, страх, что она может заболеть, прикасаясь к Ма. Во всем этом была виновата Джу. Ей никогда не приходило в голову, что болезнь может поразить не только тех, кто поел подношений призраком. Её небрежность вызвала более страшные последствия, чем она хотела, и Ма стала ее жертвой. Но даже из глубины своей болезни Ма заботилась о том, чтобы Джу не пострадала. С болью в сердце Джу схватила яростно отбивающуюся руку Ма и сжала ее, вложив в это пожатие всю силу убеждения, какую ей удалось собрать. Ей было о чем тревожиться. Но смерть от контакта с призраками ей не грозила. Не беспокойся, Инзы, мрачно сказала она. Призраки меня не поймают. Я вижу, когда они приходят. Возможно, призраки ее бы и не поймали, но мертвецы преследовали Джу во сне. Даже не считая ужасных последствий того, что призраки ее заметили, Джу не была уверена, что нашла лучший выход. Почти столько же ее солдат умерло, сколько погибло бы, если бы она поддержала переворот Чэня. Она полагала, что они, по крайней мере, умерли с чистыми руками, что хорошо для их последующих жизней. Единственными руками, испачканными в крови, были руки самой Джу. А переворот еще даже не произошел. Ее пугала мысль о том, что ее люди выذравят И карантин снимут раньше, чем Го Исунь сделают свой следующий ход. Что если она всё это зря затеяла? Всю свою жизнь Джу считала себя достаточно сильной, чтобы вынести любые страдания. Но страдания, которые она себе представляла, всегда касались её собственного тела: голод, физическая боль. Но сидя возле мая держа её горячую, как огонь руку, Она обнаружила, что бывает такая мука, какой она и вообразить не могла. Потерять любимых. При одной лишь этой мысли она чувствовала, что из нее будто вытягивают внутренности. Сюйда выздоровел. Но что если жизнь ма станет еще одним следствием ошибки Джу? Джу боролась с собой, но дрожала, когда к ней вернулся самый старый страх. Что если она будет молиться, а небо услышит ее и поймет, что это не тот голос. И за всех сил она схватила этот страх и затолкала его поглубже. Я джучонба. Она опустилась на колени и вознесла молитву небесам и своим предкам так горячо, как уже давно не молилась. Когда она наконец поднялась, то с удивлением и благодарностью почувствовала что лоб Ма стал прохладнее. Её сердце взлетело ввысь от облегчения. Она не умрёт. Но пока Джу стояла, приложив ладонь к лбу Ма, она услышала вдалеке знакомый рёв. Звук сражения. Попытка переворота Го и Суня продолжалась один день и была подавлена почти так же быстро, как началась. Город еще дымился, когда люди Ченя распахнули чумные ворота и передали вызов во дворец. Джо осматривала масштаб разрушений, пока они шли по улицам, и подумала, что Гой и Сунь были на удивление близки к успеху. Повсюду желтая глина Аньфэна смешалась с кровью. Целые кварталы города выгорели дотла. Аньфэн был деревянным городом. И многие отказались бы от мысли поджечь баррикады Суня, но Чэнь был не из их числа. В центре города у помоста возвышалась гора трупов. На этот раз там не было ни первого министра, ни сияющего князя. Это было шоу Чэня. Уцелевшие красные повязки, включая Джу и её людей, молча стояли внизу. Джу заметила, что хотя солдаты и тоже находились там, его самого нигде не было видно. Наверное, его кто-то убил. Она надеялась, что дух Малышаго оценил этот жест. Отведя им достаточно времени на разглядывание трупов, люди Ченя вывели уцелевших вождей мятежа. Джу увидела Суня, правого министра Го, и трёх офицеров Суня. Они были одеты в белое, и на ткани уже проступала кровь. Сунь потерял глаз, красивое лицо было неузнаваемо. Он молча с гневом смотрел на них сверху, сжав почерневшие, окровавленные губы. У Джу возникло тревожное впечатление, что Чэнь что-то сделал с его языком, чтобы помешать ему произнести речь в последнюю минуту. Офицеров убили первыми. Что касается казней, они были довольно гуманными, на удивление, учитывая участие Ченя. Этот человек наблюдал со сцены с видом знатока жестокостей. Толпа молчала. Перед лицом горы трупов даже люди командира У не могли изобразить энтузиазм во время этого процесса. Сунь стоически выдержал казнь, как мужчина, который смотрит в глаза судьбе, И знает, что его единственная надежда на то, что следующая жизнь будет хорошей. Его смерть, когда она наступила, была такой быстрой, на какую только можно было надеяться, учитывая обстоятельства. Всё равно Джу был рада, что ма не пришлось её видеть. Как оказалось, ни к чему было менять своё мнение насчёт милосердия Ченя. Он просто приберёг свою любовь к театральности для правого министра Го. На глазах у красных повязок со старого Го живьем содрали кожу. Чэнь явно обрел некое вдохновение, пока много лет наблюдал и ждал падения коллеги. Го умирал очень долго. Чэнь, который очевидно считал, что действия говорят громче слов, покинул сцену, как только с этим было покончено. Проходя мимо Джу Он остановился. "Приветствую левого министра", сказала Джу смиренно и согнулась пополам в поклоне. Она подавила тошноту, которая угрожала содержимому ее желудка. Одно дело знать, какая судьба ждет правового министра Го, а другое стать свидетелем того, как именно это произошло. Ей пришло в голову, что она к несчастью недооценила жестокость Чэня. Командир Джу, окинув взглядом её бледных людей, которых тошнило и выворачивало, Чен не улыбнулся. "С сожалением узнал о недавних смертях среди ваших солдат. Поистине, очень неудачно". Джу заставила себя сосредоточиться на Чене и не замечать запахов и звуков вокруг. Этот недостойный слуга с благодарностью принимает ваши соболезнования». Я уже раньше говорил, какое впечатление на первого министра и на меня произвели преданность делу и мастерство ваших солдат. Задене него гора трупов смотрела немигающими глазами ему в затылок. Что ж, командир, так как и погиб, это ваш шанс берите его людей превратите их в бойцов, которые нам понадобятся, чтобы взять Бяньлян. Его черные глаза вонзились в Джу. Вы отлично справитесь, я уверен. Этот слуга благодарен министру за оказанную честь. Джу поклонилась и оставалась в этой позе до тех пор, пока не удостоверилась, что Чэнь ушёл. Устьу самой Джу были иные планы, да и мама мечтала вовсе не об этом. Но Джу с грустью поняла, что так даже лучше. Уцелело всего два командира Красных повязок, и Джу была одним из них. Теперь она командовала почти половиной всех воинов Красных повязок. Учения нет доказательств нелояльности Джу, даже если он отложил окончательное суждение, а люди Джу ничего не заподозрили. Но когда Джу стояла перед окровавленной сценой, А вопли правого министра Гои еще звенели у нее в ушах. Она содрогнулась, вспомнив те нечеловеческие голоса. Кто ты? Она поймала себя на том, что отчаянно ищет внутри любое чужеродное ощущение, которое может указать на ту красную искру, семя величия, которое посеяло в ее душе само небо. Но к ее отчаянию Ничего нового найти не смогла. Там было лишь то, что и всегда. Белое ядро ее решимости, хранившее ее все эти годы, дававшее силу продолжать верить в то, что она та, за кого себя выдает. Искала она не это, но ничего больше не было. На мгновение она ощутила то старое Головокружительное притяжение судьбы. Но Джу уже пустилась за ней в погоню. Назад пути не было. Не смотри вниз, когда летишь. Не то осознаешь невозможность полета и упадешь».